Даниэль Абрахам. Обманная башня. Старуха Ао первая заметила вора. Сидя на курточках в саду, она прекрасно видела восточную дорогу, прямую полосу серого плетника среди зелёного кустарника. В одной руке старуха держала накальный корень, в другой садовый нож. Вокруг дышала плодородная почва. В мгновение, когда она начала копать, в мгновение, когда извлекла из земли первый клубок грязи и бледной овочной плоти, появился вор. Точка на горизонте. Она работала, а он приближался. Его плащ безжизненно висел во влажном летнем воздухе. Шляпа, широкая, как его плечи, затеняла глаза. За спиной у него были пустые ножны. Когда он подошёл ближе, старуха Ао отвлеклась от работы. Поравнявшись со стеной из древнего камня, которая отмечала границу между большим миром и охраняемыми землями, он остановился и посмотрел в сторону обманной башни. Башня мерцала, как и обещали легенды, ежесекундно меняя очертания. Огромный алебастровый столб, утыканный горящими факелами, превратился в древний дворец из покрытого мхом серого камня, а тот в розовое переплетение террас, стремящихся к небу. Воรส ледил за иллюзиями свысокамерным удовлетворением. Старуха Ао некоторое время наблюдала, как он наблюдает за башней, потом откашлялась и кивнула страннику. "Какие новости?" спросила она. Он посмотрел на неё. У него были синие глаза цвета грозовой тучи. Морщины вокруг рта и глаз выдавали возраст и лишения. Однако старуха Ао вроде бы заметила малую толику ребятчевости. будто отражение желудя выросшего в дуб что-то в нём напомнило старухе а о любовника который был у неё много лет назад знатный человек мечтавший стать садовником теперь он мёртв и его мечты вместе с ним за исключением тех что сохранила анна вор заговорил его голос был насыщенным и глубоким словно кто-то мягко играл на изочковом инструменте трон пустует Король ранг гниёт в могиле, а принцы грызутся за его место. Все семеро. Тауэн Маушикиннин пали от мечей своих братьев. Ещё один Хаус привёл с юга иноземную армию, чтобы заявить свои права на трон. Пять армий бродят по стране и уничтожают всё на своём пути. Печально, сказала старуха Ау. Войны заканчиваются. Даже войны за престол. Они также открывают определённые неожиданные возможности для смельчаков, ответил вор и сменил позу, одновременно меняя тему разговора. Эти земли принадлежат и магии верту. Старуха Ао пожала плечами и ткнула подбородком в каменную стену. Всё в пределах границы и вокруг неё не подчиняется престолу нынешнему или предыдущему или следующему. Hermanna башня не принадлежит миру, и магиверд позаботился об этом расы навсегда. Ты пришёл от одного из принцев. Просите маги принять его сторону. Я слышал, будто после смерти короля Арана и магиверд взял его душу и превратил в меч. И этот меч хранится в той башне. Я пришёл, чтобы его украсть. Старуха Ао провела чёрная земли ладонью по щеке, прищурившись, посмотрела на вора, потом на башню, потом снова на вора. Тот вызывающе вздёрнул подбородок. Пустые ножны хлопнули его по спине, словно требуя внимания. Зелёный лак, латунные пряжки, рассчитанный на весьма большой меч, будто душа короля действительно требовалса роскошный клинок. Ты ведь часто это повторяешь, верно? Спросила старуха Ау, стряхивая землю с упрямого бледного корня. Странный способ добиться желаемого. Вор снова посмотрел на неё. На его лице мелькнула радостная улыбка. Уверен ты прекрасно разбираешься в садоводстве. Но ну, я прекрасно разбираюсь в кражах. Эта дорога ведёт к городку подножие башни. Старуха Ау кивнула. Час пути. На перекрёстке держи слевее. Иначе свернёшь к югу, а там одни зернохранилища да мельница. Но учти, все, кого ты встретишь, верны и маги верту, другие надолго здесь не задерживаются. Я задерживаться не собираюсь. У тебя есть имя, приятель? спросил старуха Ау. И ни одно. Ладонь Вора скользнула в рукав и вынырнула обратно. Солнечный луч отразился от маленького блестящего предмета в его пальцах. Он бросил монету старухи Ао, и та ловко поймала её. Серебряный квадратик с лицом молодого человека, какого-то принца, одного из воинственного потомства мёртвого караля. Это замолчание поинтересовалось старуха Ао. "Это за помощь", ответил вор. "Всё прочее на твоей совести". Старуха ах, хмыкнула, кивнула и спрятала монету в пояс. Вор с пустыми ножнами зашагал по дороге. Его плащ раскачивался на ходу, и он напоминал уличного фокусника, правая рука которого отвлекает публику от действий левой. Тень под шлепай походила на воаль. Обманная башня превратилась в увешанное цепями каменное дерево выше облаков, потом в спиральный базальтовый столб с высеченными по бокам ступенями. Старуха Аао покачала головой и вернулась к работе. Упрямый корень сопротивлялся, но она была твердая и суровая и умело обращалась с садовым ножом. Когда корень наконец вылез, длинный, как её рука, и бледный, как кость, она присела на корточки на взрыхлённую чёрную землю, вытерла пот с лица и посмотрела на запад вслед вору. Тот уже скрылся за изгибом дороги и деревьями. Город, служивший маге Верту, изображал нормальность даже под тенью магии. Мощёна была только центральная площадь. Заросшие сорняками улицы покрывало пыль. Небольшие конюшни запахом не отличались от конюшен по всему миру, а в проулках ночные горшки дожидались, пока их содержимое продадут в прачке, чтобы отбеливать бельё, или дубильщику, чтобы размягчать кожу. Над первыми летними цветами вились пчёлы и мухи. Прогретая солнцем соломенные крыши испускали слабое золовоние. Птицы в гнёздах перекрикивались друг с другом. В нескольких сотнях футов к северу высилась обманная башня. Шпиль из кости и стекла, потом столб из тонких каменных пластин, потом спираль из чего-то напоминавшего освежёванную плоть, потом увитая плющом гранитная дела в короне из живого огня. Для горожан вор был больше диковинки. Он шагал по улицам, его глаза были скрыты, но на губах играла весёлая улыбка. Пустые ножны колотили его по спине на каждом шагу. Постоялый двор располагался рядом с площадью, чуть в стороне, словно слуга с вежливо опущенным взглядом. Вор зашёл внутрь, будто часто здесь бывал. Хозяин, точный мужчина с традиционным знаком гостеприимства, железной цепью на левой руке, встретил его во дворе. Мне нужна маленькая комната, сказал вор. Маленьких комнат нет, больших впрочем тоже, ответил толстяк. Есть просто комнаты. Перед имаги все люди равны, словно в шутку спросил вор. Именно так. Семин позаботится о твоей лошади, если она у тебя есть. Семин, долговязый темноволосый паренёк с наивным открытым лицом, с надеждой кивнул. Вор покачал головой и вручил толстяку три квадратные серебряные монеты. Я беру с собой только то, что могу унести. Хозеин внимательно изучил монеты, будто они предсказывали будущее, потом крепко сжал губы и пожал плечами. Железная цепь звякнула, словно высказывая своё мнение. Я покажу, куда идти, нарушил молчание Семин. Очень мило с твоей стороны, ответил вор. Семин затрусил впереди. Он провёл вора короткими коридорами во внутренний двор с вишнёвыми деревьями. В углу стоял каменный резервуар. Тощая девица отскребала мох щёткой из чёрной щетины, стараясь не глазеть на гостя. "Ворки в нуи?" Она покраснела и кивнула в ответ. Семин остановился у высокой двери цвета свежих сливок, со щелчком отодвинул латунную щеколду. Вор, шагнув в свою комнату, мальчик вошёл следом. Внутри пахло мылом и сиренью. Тени гнездились у бледных стен, словно внезапно наступили сумерки. Скромная кровать с грубым коричневым одеялом, вроде тех, что делали южные племена сотни лет назад. Кованый ирис в рамке на стене напротив единственного окна. Глиняный кувшин и чашка рядом с тремя незажжёнными свечами на низком столе. Семин с улыбкой закрыл ставни, будто вор попросил его об этом. Тени стали глубже. Вор медленно опустился на кровать, уронил пустые ножны, и те со стуком упали на пол. Снял шляпу, припорошённую цветочной пыльцой и пылью, и положил рядом с собой. Мокрые от пота редкие пряди волос прилипли к черепу. Радостная улыбка исчезла, ей на смену пришёл страх. Вор покачал головой, прижал ладонь к албу и снова покачал головой. Я не могу. Не могу это сделать. Можешь. Рявкнул Семин, которого звали совсем иначе. От его мальчишеского добродушия не осталось и следа. И сделаешь. Ты видел башню? Я слышал истории про обманную башню. Все их слышали. Я думала, она будет, сам не знаю, странным образом отражать лучи солнца, отбрасывать причудливые тени, постоянно меняется, так они говорят. Чертовски верно. Как мне противостоять чародею, который способен на такое? Семин прислонился к стене, скрестив руки на груди. Тебе не нужно этим заниматься. Мы совершаем ошибку. Нам лучше вернуться. Вернуться куда? К огню и смерти? Нет, мы будем следовать плану. Добыть меч, закончить войну. Вор прижал локти к коленям, обхватил голову руками. Как скажешь? Как скажешь? Потом собрался. Ты его нашёл? Семин налил в чашку воды из кувшина и вручил вору. Нет. Но теперь, когда ты приехал найду. Что изменится? Где усилятся стражи? Куда тебя не пустят? Так я узнаю. Ты ударишь в барабан, а я буду прислушиваться к эху. Так оно обычно и работает. И чем больше они будут следить за тобой, тем меньше станут следить за мной. Знаю, знаю, ответил вор и одним глотком осушил чашку. вернул её мальчику, вытер губы рукавом. Прежде чем я пришёл сюда, этот план мне нравился больше. Пристало наследие и троны, и кровь, и действующие армии, а теперь волшебные мечи и чародеи, и башня, будто явившаяся из дурного сна. Мне здесь не место. Отправляйся утром. Поговори со всеми, кого сможешь найти. Спрашивай про зелёное стекло. И зелёное стекло? Почему? Я нашёл личный храм недалеко от башни, сделанный из зелёного стекла. Думаю, меч может быть там. Значит, зелёное стекло. И хвалиться перед дверными подданными Имагиверта, что я брошу ему вызов, и вести себя очаровательно и загадочно. Когда чародей прибьёт меня, виноват в этом будешь ты. Что нового на войне? спросил Семин, и его тон говорил, что ответ ему известен. Заболачивание канала Гагар, убийство принца Тауна, голод на станции Кайсао. Вопрос, в котором содержится ответ, несёт скрытый смысл. Вор понял. Цель оправдывает средства, сказал сеящий человек мальчику. Я никогда не отказывался от этих слов. Значит, начнём завтра, ответил мальчик и ушёл, прикрыв за собой дверь. Лично я уже начал сегодня. пробормотал вор в пустой комнате. Король Ран захватил престол, а с ним и власть над империей за неделю до своих двадцатых именин. Мальчишка, сияющий юной кожей, воссел на троне из золота, драгоценных камней и костей. Он правил 60 лет. 60 лет мира и раздоров, голода и изобилия. Многие люди, родившиеся в день его коронации, не знали другого правителя. правление и король Ран сраслись в мыслях подданных, словно два молодых деревца, посаженных рядом и объевших друг друга так, что ни одно не могло существовать отдельно от другого. Король Ран и империя и правильное мироустройство все эти слова означали одно и то же. Несложно позабыть реального человека, на чьих плечи лёг этот груз. Он единственный из всех людей от жемчужного моря до кинжальных пиков Даидоу. От ледяных долин Верхнего Сараля до жарких пустынь Гелиопона понимал, что король Раан, который управлял империей, словно простой смертный своими руками, и Раан Саува Сериадан, сын Ошсаува, принцессы Хейса, третьей жены короля Гаудона, не были единым целым. Человек и долг, занимавшие всё его время, лишь внешне пребывали в мире друг с другом. Если на то пошло, тень смерти угнетала короля Раана сильнее прочих. потому что он не мог делать вид, будто больше власти и влияния придали бы его жизни больше смысл. Богатство и положение не давали ответов на мучившие его вопросы. Он искал утешения в плотских утехах и философии, и ближе к концу в оккультизме. Утехи привели к легиону детей в пределах политического брачного лабиринта и за его пределами. Философия к серии меланхолических писем, посвящённых королевским представлениям о человеческой душе и природе правильно прожитой жизни. Оккультизм, разумеется, к дружбе с Имагивертом. Имагиверт имя, породившее целую мифологию о опасности и чудес. Имагиверт не только создал бестелесный голос каменного оракула в Калафи или детей ночи, что играли в волнах у берегов Амфосы, Он воплотил в себе глубочайшие тайны мира. Некоторые утверждали, что и маги был человеком и претерпел превращение, свалившись со скалы в трещину во вселенной. Другие, что Господь не мог вдохнуть жизнь в глину мира, не приоткрыв щель между небом и землёй, и что Шрам от этой раны взял себе имя, и башню, и земли. Или что великий чародей обманул саму смерть, научившись жить опять к началу времён. Различные версии сходились в трёх вещах. И маги охранял обманную башню и прилегающие к ней земли от любого вторжения. Простые смертные, желавшие подчинить и магии своей воле, кончали скверно. И чудеса, неподвластные самому причудливому воображению, таились в тени изменчивой вечной башни. Оккультное занятие привели короля Раана к низкой каменной стене и к городу, и к башне, столь же неотвратимо, как течёт вниз вода. Никто не знал, как прошла та первая встреча, но многие строили догадки. Быть может, императору оставалось лишь проявить смирение перед не стареющим и вечным существом, что называло обманную башню своим домом. А может, эти два человека, настолько возвышавшиеся над простыми смертными, что власть стала им тюрьмой, вцепились друг в друга, словно два беженца в пустыне. Никто не видел, как они общались, а король Ран мало говорил об этом при дворе. Его путешествия в обманную башню сначала были ежегодным паломничеством. Потом он стал ездить туда в разгар лета и в середине зимы. А когда годы истощили его, и он больше не мог выезжать, остались добрые воспоминания, сохранившиеся дольше всех прочих. Смерть пришла к королю рано, как и к любому другому. Имперский престол не защитил его. Врачи со всего света съехались во дворцы, привезя с собой флаконы с солями и травами. Обереги и заклинания и пиявок. Король Ран позволил им лечить себя, словно дядюшка, потакающий племянникам и племянницам в их играх. Если он и надеялся продлить себе жизнь, то не говорил об этом. Принцы и принцессы собрались вокруг дворцов. Старший принц Киннан надел диадему на волосы, поредевшие и выцветшие за 58 лет жизни. Принцесса Магрен, самая младшая, всё ещё заплетала волосы в косички в знак своей юности. Дворцы набухли слугами, богатствами, амбициями, словно насосавшаяся крови клещ, готовые лопнуть. В момент смерти короля Рана тень пронеслась над дворцами. Факелы и лампы, и огни в очагах мигнули и погасли. Некоторые утверждали, будто слышали шум крыльев, словно в тьме скрывались огромные птицы. Другие низкие музыкальные свист, которые издавали сами стены. Лишь сиделка короля Рана и принц Тауэн, воле судьбы оказавшиеся у постели отца, слышали последние слова короля. Ты сдерживаешь обещание и не придали им особого значения. Когда слуги вновь зажгли все факелы и свечи, очаги и лампы, король Ран уже умер, и империя изменилась. Какое-то время казалось, что новый порядок будет мало отличаться от старого. Учёные, юристы и священники, изучившие тайны благородной родословной, установили детей короля Рана, имевших преимущественные права на престол. Кинан, самый старший, был первым в очереди. Однако Наас, более молодой, но сын благородной матери, почти не отставал от него. Потом шли Таованный, Клар, Маушитиннен. Принцесса Саруэнна из Хольта укоротила волосы и имя, объявив себя принцем Сару. По словам священников, у этого поступка было много прецедентов. На неделе траура империя затаила дыхание. Потом принц Киннан провозгласил дату своей коронации и пригласил братьев и сестёр прийти в мир, дабы почтить память отца. До сих пор не ясно, кто убил жену и детей Киннана. Однако принц уцелел Итак, началась война семи принцев. В годы после того, как пролилась первая кровь, империей правил хаос. Вести летели над горами и равнинами, озёрами и океанами, вести о смерти и утратах, и дворцовых интригах, и для тех, кто желал слушать о магии верти. Рыбак, чья кузина работала в дворцовых кухнях, сказал, что в ночь смерти короля Арана, когда погасли огни, День, похожий на человеческую, пролетел она на фоне луны. Она явилась со стороны обманной башни и вернулась туда же. Женщина, в то время путешествовавшая по землям и магии Верта, сообщила, что в ту ночь горожане сидели по домам, и в тёплый летний вечер улицы были безлюдны, словно во время дикой бури. Некоторые слухи даже удалось проверить. Да, посланники и маги отыскали полдюжины лучших амперских оружейников в месяце упадка короля Раана. Да, в тениобманной башне была построена кузня, которая впоследствии обрушилась. Через месяц после смерти короля, да, в первую неделю ухудшения состояния короля в библиотеке Амансуэр появился чужестранец и потребовал таинственный трактат о природе души. Едва слышнее шёпота на сильном ветру. Однако из ниточек между юмогией Верта и смертью короля начала сплетаться картина. Новая мифология родилась из последних королевских слов и привела к тому, что один человек решил покончить с войной. Лоскутное одеяло правды и догадок выглядело примерно так. В старости король Ран стал бояться смерти или, по крайней мере, сожалеть о её неизбежности. Он обратился к своему бессмертному другу, спутнику и маге Верту. Вместе они придумали, как королю Раану сбросить глину плоти, но не умереть. И магиверт способом неведомым благочестивым последователям забрал королевскую душу, когда та покинула тело, и вернулся вместе с ней в обманную башню, и там заключил её в меч. Из стали и огня был выкован клинок, в котором Раан мог избежать кончины. А потом, что чирадейу живущему вне времени делать с таким клинком? Какой властью обладает истинный меч-душа? Простым смертным не под силу постичь глубины замыслов и планов эмаги. Быть может, от меча будет прок 1000 лет спустя. Может и магия создала его исключительно ради удовольствия справиться с задачей, на которую не осмелился посягнуть ни один другой алхимик. Но для наследников империи, для мужчин, и женщин и детей перед лицом войны, меч приобрёл ещё большую силу. И поэтому в столице небольшого государства, куда король Ран нанёс один из последних визитов, в доме женщины, которая почти 20 лет назад отдала на воспитание юного принца Ауса, самый дальний от трона королевский наследник придумал собственные планы. Он всю жизнь жил один, ничего не зная об отце и матери, кроме стороны света за морем и уверенia, что кровь гарантировала ему честь и достоинство, если не любовь. Он покрыл изящные каменные стены углем и воском, планируя своё путешествие, пути своих маленьких армий, восьмой в войне семи принцев, имевший меньше всего шансов на победу в битве. Битвы его не волновали. Для Ауса путь к победе лежал не через поле брани, а через сады и земли обманные башни, руины, где обугленные кости кузницы уже заросли плющом, храмы из зелёного стекла. улицы и конюшни, мельницы и кухни и фермы, земли, у которых не было короля. Здесь или нигде окрелся ключик амбиция Мауса, забытого принца. А усачье имя было вовсе не Семин. "Я всегда питал слабость к зелёному стеклу", произнёс Вормс многозначительной улыбкой. Стоявшая перед ним женщина, темноволосая и мощная, молча держала топор на плече. Ворс снова улыбнулся, будто они обменялись шуткой, коснулся широкополой шляпы и зашагал дальше по улице. В городе не было ничего странного, не считая самой обманной башни. Мужчины и женщины занимались своими делами, как и в любом другом месте. Собаки и дети гонялись друг за другом по грубой каменной мостовой и широким песчанистым лужам. Из густолистьвы на деревьях выглядывали птицы. Если не видеть изменчивую башню, не трудно было забыть о её существовании, а вор старался её не видеть. По улице, пыхтя и потея, шагал круглолицый мужчина с тележкой свежескошенного сена. Вор заступил ему дорогу. Прекрасное утро, скажи, друг, не знаешь ли ты чего-нибудь интересного в зелёном стекле, плачу добрым серебром за добрые славы? Мужчина помедлил, нахмурился, пожал плечами и двинулся дальше. Воро улыбнулся ему вслед, будто его молчание говорило лучше самых красноречивых историй. Достал из одежды старый жестяной секстант, прицепил в качестве отвеса кусок ярко-розового стекла и сделал вид, что измеряет макушки деревьев. Он чувствовал себя идиотом, притом испуганным. Ждал, что закончит день в канаве, и рыбы будут выедать его глаза. Но он серьёзно относился к своей работе, а потом выставлял себя таинственным болваном и надеялся на лучшее, не уточняя, в чём это лучшее может заключаться. В конюшне принц Аус изображал Семина, кивал, услуживал как мог и слушал. Хозяин своей жене, когда они возились с виноградными лозами за постоялым двором. Конечно, я известил башню. Отправился туда лично, едва он ушёл к себе в комнату. Вот только и маги всё было известно ещё прежде, чем я раскрыл рот. Девушка у борщицы со своей матерью, когда они несли на рынок свежие яйца. Но что ты, маги, пришли распоряжение? Маленькие зяблики с пустыми глазами, которые несли в клювах клочки пергамента. Бер, ученик кузнеца, насколько знал Семен, получил один, и Сайлу тоже. Маленькая девочка в перепачканом платье, возившаяся в грязной воде у своего дома. Крыса и вор. Крыса и вор. Найдётся для них острый меч и топор. Все знали, как рассчитывал принц Аус. Но если кто-то и запаниковал, он этого не увидел. Подобно человеку в сумерках идущему по дороге навстречу собаке, город выжидал, тихий и спокойный, и оценивал угрозу. Но он хотя бы ощущал угрозу или изумление, или интерес. с своих величайших опасений, скуки, любезности безразличие Аус не заметил. Вор стал главной городской новостью, и этого было достаточно. После обеда, когда Семин традиционно улезнул на синовал вдремнуть, принц Аус улезнул по дорожке, притворявшейся оленьей тропой. Он шёл осторожно, напрягая слух в жужжании летней мошкары и шуршании высоких трав. Наполуденной жаре он вспотел, Тяжёлый воздух входил в лёгкие словно пар. Обманная башня менялась, устремлённая к небу спираль из гладкого белого камня, две массивные жёлтые кривые, вложенные одна в другую, словно клюв гигантской птицы, нешлифованный кусок дымчатого обсидиана. Приблизившись к храму из зелёного стекла, Аоз зашагал ещё медленней. Едва заметные метки, оставленные принцем, были на месте. Длинный травяной стебель, сломанный на высоте колена, попрежнему клонился поперёк тропы. Тонкая, как паутинка, нить на высоте пояса между сухим деревом и густым кустом с заострёнными листьями попрежнему колыхалась на велом ветру. Каус ощутил растущее разочарование ещё прежде, чем преодолел последний поворот и увидел храм из зелёного стекла. Возможно, храм стал меньше. Всё оказалось возможным рядом с обманной башней. А может, ему это просто почудилось под первой нестройной кордой разочарования. Полуденное солнце сверкало на волнистых изумрудных поверхностях, но Аус видел только пыль. Шагнув внутрь и подойдя к низкому алтарю, он не испытал чувства изумления и уверенности, охватившего его в ту ночь, когда он нашёл храм. Пыль, которую он столь тщательно рассыпал, чтобы заметить следы, осталась непотревоженной. Вор пришёл, стал угрозой. И никто на неё не отреагировал. Ни горожане, ни маги верт. Принцаус сказал себе, что следует радоваться. Он бы предпочёл найти тетаник, в котором хранится меч, но точно знать, что его нет в этом храме, тоже было важной информацией и сужало круг поисков. Он проявил терпение. В общем и целом, единственный разочарованный крик вспугнул птиц с макушек деревьев, но лишь один раз. Больше он не кричал. Он прошёл обратно по тропе, спеша вернуться на синавал, прежде чем придёт пора Семина проснуться. Пустившись бегом, ощутил, как вживается в роль Семина Броденя. Мальчишки слишком глупова, чтобы обзавестись интересной историей Семина незаметного. И, возможно, именно по этой причине, благодаря роли, с которой он сроднился, его не увидела девушка-уборчица, шагавшая по дороге прочь от города и башни. Рынок был далеко. Рядом с девушкой уже не было хромой матери, и что-то прыгало у неё за спиной трепичная сумка, покрытая жирными пятнами. В такую можно положить еду для недолгого путешествия. А усыли Семин помедлил, не зная, как поступить: вернуться, пока никто не раскрыл его обмана, или или посмотреть, зачем эта девушка пустилась одна в путь, уведшая её так далеко от привычных мест, и взяла с собой еду. Ида Он испытывал легчайшее тайное возбуждение. Его живот напрягся, в горле встал комок. Он свернул и крадучись пошёл за ней, держась на расстоянии. Девушка шагала на север, удаляясь от храма из зелёного стекла и огибая жуткую изменчивую башню. Алый шарф и волосы сияли на солнце яркие, словно флаг на поле боя. Тепло солнечных лучей колебалось между приятным и гнетущим. Воздух был душным, словно надвигалась гроза. Ааус держался в тенях под ветвями и на краю высокой травы, где изгиб тропы почти скрыл девушку из вида. Страх, что его заметят, нарастал, превращаясь в жгучее возбуждение. В любой момент хозяин постоял во дворе отправиться его искать. Желание вернуться мучило его, но ощущение, будто он стоит на пороге важного открытия, заставляло идти дальше. Тем временем девушка, не догадывавшаяся, что стала средоточием мира хаоса, шагала и подпрыгивала, останавливалась, чтобы оглянуться, и шагала дальше. Сзади на её платье темнело пятно пота, и в полоске пятнистой тени, где два дерева нависли над тропой, она исчезла. Грудь принца стиснула ледяная рука паники. Девчонка была иллюзией, приманкой в ловушке, или она ускользнула? И сейчас покон стоял здесь, бежал поднимать тревогу. Он ждал, застыв словно дерево, и лишь когда на протяжении 10 долгих, трепещущих вдохов ничего не произошло, двинулся дальше. На тропе между деревьями никого не было. Листья вздрагивали на едва ощутимом ветру. Назад и вперёд тянулась ухабистая земля. В этой картине не было ничего странного или неуместного. за исключением воспоминаний о девушке и её нынешнего отсутствия. Принц медленно повернулся, моргая от удивления и смятения. Он едва не упустил некую неправильность в воздухе. Созданная из пустоты, она и выглядела пустой, лишь преломление света, словно легчайшая рябь в стекле. Даже заметив её, он усомнился, но шагнул вперёд, сначала одна нога, затем другая, и вокруг него развернулся ландшафт Будто сделав эти шаги, он преодолел поворот тропы, и перед ним открылись новые, незнакомые виды. Склон холма, поросший зелёной травой и усыпанный дуванчиками, поднимался к самому подножию обманной башни. Над входом в пещеру висела из каменная притолока, и в тени между подземной тьмой и ослепительным дневным светом сидела девушка-уборщица. Рядом с ней бэр, ученик кузнеца. Рядом с ними лежал обед: цыплёнок с хлебом. Позади валялся трепичный мешочек. Эти двое видели только друг друга, но принцаус видел всё: неловкую улыбку девушки, криво сидящую броню ученика-кузнеца, топор с обмотанной кожей рукоятью, меняющийся, меняющийся, меняющийся силуэт башни. Он шагнул назад. Мир вновь свернулся вокруг него, и он оказался один на тропе, в том же месте, но другим человеком. путь скрытой магии. Человек, поставленный охранять его даже ценой своих привычных обязанностей, заброшенный храм больше не интересовал Лауса. Он нашёл то, что искал. И магия верта забоченная появлением вора укрепил защиту и тем самым показал, что именно требовалось защищать. Семин Илиаус несколько раз прошёл туда-сюда, торопясь, чтобы не вызвать подозрений своим отсутствием, но желая запомнить дорогу. Остаток дня он посвятил тому, чтобы быть мимином. Он выгреб стоила и починил стенку курятника в том месте, где какой-то дикий зверь пытался проникнуть внутрь. Он натаскал воды из колодца для кухни постоялого двора и отнёс мельнику пироги в обмен на муку. Когда хозяин шутил, он смеялся. Когда почти на закате девушка у борщаца протрусила мима с раскрасневшимися щеками и выпачканым травой рукавом, он сделал вид, что ничего не заметил. Обманная башня менялась. Бело-серый столб, пятнистый, как луна, железный блок вроде гигантской наковальни со светящимися окнами поверху. Ветхая конструкция покачивалась на лёгком ветру, словно нищенские хижины, поставленные друг на друга. Вор явился в общий зал на ужин, ел и пил, и смеялся, будто его ничто не тревожило и совершенно не интересовался Иминой. Голубые глаза вора весело сверкали при свечах. Он пил вино и пел песни, словно события развивались по какому-то непостижимо сложному плану. Около полуночи, когда принц Саус пробрался в комнату вора, дверь стояла на распашку, а человек, съёжившийся на кровати, ничуть не напоминал былого весельчака. Глаза вора слезились, его лоб и углы губ бороздили глубокие морщины тревоги, граничившие со страхом. "Я так больше не могу", сказал он, когда принц вошёл в комнату. Они улыбаются и отвечают, когда я говорю с ними, но замысляют убийство, стоит мне отвернуться. Ещё день, в крайнем случае 2, и мне в спину вонзится нож. Я уже его чувствую. Неужели? Осоведомился принц, закрывая дверь. Да, она зудит. Вор провёл рукой по голове, взъерошив волосы. Принц ел рядом с ним. В таком случае хорошо, что мы уходим сегодня. Вор уставился на него и замер. Широко раскрытые глаза внимательно изучали лицо принца. "Серьёзно? Я нашёл место. Тайную пещеру у подножия башни. Она скрыта магией, и её сторожит человек, чьё ремесло отнюдь не охрана." "Что ж," сказал вор и слабо рассмеялся. "План сработал. Действительно сработал. Будь я проклят. Я думал, мы оба покойники." "Работа это не сработал," поправил его принц. Пока ещё нет. Оставайся здесь и не привлекай подозрений. Уедем, как только я вернусь. Понял, ответил вор. А когда принц поднялся, вор вскочил на ноги, залез под кровать, снова выпрямился и протянул принцу зеленолатунный нож. Возьми это, чтобы убрать меч, когда его найдёшь. Принц мягко, но решительно оттолкнул нож. Вор недоуменно моргнул. Я не собираюсь забирать душу отца. Я пришёл сюда, чтобы её уничтожить. Принц скользил в темноте, тень среди теней. Он не боялся ночи. Облегающий чёрный плащ, и нож в ножнах на бедре, мягкие сапоги и покрытое грязью лицо заставляли его ощущать себя портовым головорезом. Он сказал себе, что камок в горле и учащённый пульс выдавали возбуждение, а не страх, и сам поверил своим словам. В кустернике трава у тропы больше не казалась зелёными. Лунный свет сделал мир чёрно-серым. В кустах бродили звери. Шуршание листьев напоминало мягкий шелест дождя. Обманная башня тревожно менялась, словно измученный кошмарами человек, но в темноте принц не мог различить деталей. Даже без свечей он преодолел путь, который показала ему девушка-уборщица. Когда два дерева закрыли тропу, он помедлил. Мрак скрыл трещину из света и воздуха, но принц её помнил. Пригнувшись, напрягая зрение, он начал красться вперёд. Иллюзии чары и маги верта могли обмануть человеческий опыт. То, что сработало днём, могло не сработать ночью. Но нет, как и прежде мир сместился. Пустошь стала тропой, холмом, пещерой и переменчивой башней, где хранилась душа его отца, обращённая в сталь. У входа в пещеру Мерцалагони неплотно прикрытая лампа. Принц скользнул на тропу, стараясь не шуметь. Он узнал ночного стражника, но не вспомнил его имя. Наверное, семенил квал ему на рынке или махал рукой на мельнице. Один горожанин приветствовал другого. Но обстоятельства превратили их в принца империи и слугу его врага. Аус напал с темноты и убил человека, прежде чем тот успел вскрикнуть. Принц смотрел, как тускнеют глаза стражника. Война косила людей по всей империи. Женщины и дети гибли на улицах Нижнего Шааена. Солдаты орошали багрянцем обширные поля Маттуана. Стражник, захлебнувшийся от удивления, мы своей кровью заслуживал не большего и не меньшего, чем тысячи других мертвецов. Принцaу стоял над ним, пока он умирал. Принц не был виновен в убийстве. Виной всему был король Раан. А значит, ответственность лежала на его неосуждённой душе. И если руки принца дрожали, это лишь доказывало, что он не стал равнодушен к смерти, что был в большей степени человеком, нежели тот, кто его зачал. Он снял ключи с бедра убитого, взял лампу, которая стояла рядом с опустевшим табуретом, и вошёл в пещеру. Стены из грубого неотёсанного камня поворачивали и ныряли и поднимались без углов и дверей. Холодный воздух пах землёй. В глубокой тишине даже едва слышные шаги принца оказались громкими, словно крики. В какой-то момент на ничем не примечательном отрезке коридора уши принца внезапно начали болеть. Воздух обрушился на него, словно грозовой фронт, и он понял, что находится под башней. Впереди во мраке забрезжил свет. Что-то отразило слабые лучи лампы. Какая-то часть души принца говорила ему вернуться, но цель манила его к себе. Мерцание ширилось и набирало силу, пока не превратилось в широкую латунную дверь с тремя панелями, украшенную резными символами и непостижимыми узорами. Увидев принца вот эту дверь в любом другом месте, он всё равно понял бы, что это вход в святая святых и магиверата. Потребовались долгие, томительные минуты, чтобы отыскать замочную скважину, затерянную в резьбе. крошечную латунную пластинку, которая сместилась, открыв темноту правильной формы. Однако ключ мёртвого стража подошёл и повернулся, и дверь открылась. Принцаус шагнул за порог. Вдоль стен горели свечи, однако ни салом, ни воском не пахло. Их свет казался мягче снега. Комната была не больше общего зала на постоялом дворе. Но вместо столов и табуретов и длинного очага со слабым огнём её заполняли постаменты, словно кости земли, проросли камнями. На каждом лежал какой-то предмет: огранённый драгоценный камень цвета алой крови размером с два сжатых кулака, грубая кукла, сделанная из куска верёвки и пучка сухой травы, череп ребёнка, столь юного, что искривлённые ряды зубов так и остались в челюстной кости. Не успев заменить крохотные острые молочные зубки, Аус медленно шёл. Он не слышал никаких звуков. Тишина оказалась абсолютной. Даже его дыхание ограничивалось свитататством. Кружка в форме сложенных чешечкой пальцев с толстыми костяшками. Простой глиняный горшок, разрисованный чёрными линиями тонкими, словно пёрышка. Сокровища, думал принц, собранные за долгие века жизни, которые давно вышел срок. Кусок пергамента с зелёным отпечатком ладони, птичье гнездо из длинных тонких косточек, меч. В горло принца напряглось, во ртуня ожидано пересохло. Меч лежал на боку. Рукоять из драгоценных камней и серебра была в форме извивающегося человеческого тела. По лезвию был выгравирован узор из узлов, запутанный как лабиринт. Принц потянулся к мечу, помедлил, затем почти против воли взял его. На ощупь меч казался холоднее воздуха, словно всасывал тепло плоти. Он был прекрасно сбалансирован, лучший из когда-либо сделанных мечей, меч Империй, меч, выкованный из стали и тёмной магии, и согласно душе отца. Восхищаешься. Голос хриплый и низкий, словно звук от камня, который тащат по земле, раздался из-за спины принца. Озарённый светом свечей человек стоял там, где мог поклясться принц мгновение назад никого не было. Чёрный балахон неподатливо колыхался, будто древесная кора, превращённая в ткань. Тёмные вены набухли под кожей бледной как кость. Спокойные глаза изучали принца. Я тоже им восхищаюсь, произнёс бледный человек. Полагаю, искусная работа заслуживает уважения. даже если ты не одобряешь замысел он попытался улыбнуться потом вздохнул ты и маги спросил принц высоким прерывистым голосом страх пульсировал в его крови рука крепче стиснула меч так ли это ответил бледный человек склонив голову прежде я был частью чего-то большего и домом моим была тьма но сейчас Думаю, сейчас я играю роль магии. Да. И потому вполне могу считаться и магивертом. Я Аус, сын Рана. Ты украл кое-что у меня и моих людей. Я пришёл, чтобы восстановить мировое равновесие. Бледный человек словно устроился поудобней, не смиряясь и не соглашаясь с решением принца, но занимая более устойчивую позицию, как бы, который отказывается сойти с места. Он источал глубокое спокойствие, словно лёд холод. Принц ощутил, как пульсирует в руке меч, но, возможно, это было лишь биение его собственного перепуганного сердца. "И каково же это равновесие?" спросил э маг Иверт, будто этот вопрос представлял некий банальный интерес, но не более того. "Мой отец согрешил против богов", ответил принц дрогнувшим голосом. Он использовал твои силы, чтобы обмануть смерть, чтобы жить вечно. Всё зло мира проистекает из этого греха. Почему империя охвачена войной? Потому что никто не может властвовать над ней, пока жив прежний император. Неужели? Имодиверт поднял бледные безволосые брови. Вот как. Мои братья пали от руки друг друга. Чудеса империи пылают. Мировой порядок рассыпался словно кости поравнения. Из-за него принц вскинул меч, потому что один трусливый старик слишком боялся умереть, как ему следовало, и потому что его ручной волшебник решил уничтожить мир. Будешь это отрицать? А тебе бы хотелось. Улыбка и магии могла означать что угодно. Как пожелаешь. Дай подумать. Да. Да, хорошо. Давай начнём с войны. И сказал, её причина в том, что законный наследник не может сесть на престол при живом императоре, но прежде были узурпаторы, если законный король не может занять престол. Это мог бы сделать незаконный, но не сделал. Мировая история полна королей, которые отреклись из-за усталости или любви или религиозного фанатизма. Представь, что война началась не потому, что король Раан был жадным или злым человеком, а потому что он был несчастлив. Несчастлив, повторил принц. Это был не вопрос и не согласие. Его взгляд стал отстранённым. Ему казалось, будто он подслушивает этот разговор из соседней комнаты. Его жизнь никогда не принадлежала ему. Обязанности, необходимость заключили его в самую роскошную тюрьму из всех, что придумали люди. Отчужая зависть сделала его одиноким, словно отшельника. Даже окружённый своими почитателями, твой отец прожил жизнь в одиночестве. Другие мечтают о власти и троне, о том, чтобы иметь больше денег и секса и уважения, совсем как ты. Говоришь, ты пришёл сюда, чтобы что? Спасти мир от своего отца, отомстив человеку, который тебя бросил. И такое сочетание мотивов не заставило тебя задуматься. Принц отступил назад. Ему показалось, будто пол сместился под ногами, но пламя свечей не дрогнуло, а сокровища на постаментах не покачнулись. И маг неторопливо, внушительно пожал плечами. Ладно, ладно. Давай представим, что ты получил то, чего, как говоришь, хочешь. Убил неумирающего короля и занял его трон. Чего ты пожелаешь дальше? Когда к тебе придут одиночество и меланхолия, а ты уже будешь иметь всё, о чём мечтал, и больше стремиться будет не к чему, чем ты пожелаешь утешиться? Мне не потребуется утешение. Ты заблуждаешься, сказал ему маг, и эти слова будто ударили принца в грудь. Твой отец мечтал о жизни, которую не прожил. Просто жизни со свободами неведомыми тебе и прочим. Может, жизни пекаря, который ранним утром месит тесто, вдыхает запах дрожжей и соли, потеет у печи, или рыбака, который чинит сети с братьями и сёстрами, сыновьями и дочерями пивовара или садовника или распорядителя красильни все эти жизни казались ему прекрасными и экзотичными как его жизнь простому человеку и он желал того, в чём ему было отказано сильно желал он не замечал проблем, с которыми сталкивались его дети Молчаливое страдание лишило его силы быть хорошим отцом, не дали подготовить сыновей к тюрьме. Быть может, он считал это проявлением доброты, в некаем глубинном смысле, он надеялся, что отгородившись от тебя и твоих братьев, сможет защитить вас от своей ноши. Любо жесток, а мужчины глупы. Но разве этого недостаточно, чтобы объяснить, почему столь многие из вас, в том числе и ты сам, отчаянно убивают друг друга ради того, чего не хотел ваш отец? Меч, сказал принц. Душа моего отца. Бледный человек покачал головой, то ли с печалью, то ли с отвращением. Ты всё понял неправильно. В этом клинке нет души. Он искусно сделан, но это ничего не значит. Забери его, если думаешь, что он тебе поможет. Расплавь, если хочешь. Мне всё равно. Аус посмотрел на меч. Узоры бежали по клинку, точно письмена на языке, который он почти понимал. Он тяжело дышал, словно после гонки или попытки сбежать. Он пытался понять, что за эмоции схлестнулись в его душе. Унижение, злость, отчаяние, скорбь. Рукоять стала ещё холоднее, будто он держала осколок льда. Он стиснул её крепче, давая холоду впитаться в плоть, впитаться в мысли, дать отпор ревущим армиям в его сердце. Он крикнул прежде, чем осознал, что собирается это сделать, С силой размахнулся. Движение началось в ногах, в бедре и завершилось единым плавным выпадом, словно меч был продолжением его руки. Глаза эмира расширились, и остриё меча рассекло ему челюсть. Звук был такой, будто топор расколол дерево. Из раны не потекла кровь, только тонкая струйка прозрачной жидкости. Принц выдернул меч и, крича, ударил снова. Эмир поднял руку, чтобы заслониться, и бескровные пальцы посыпались на пол. Огромные раны открылись в бледной плоти. Тело расщепилось и распалось на части под натиском принца Ауса. Если и маг и крикнул, боевые вопли принца заглушили его слова. Принц Аус понял, что стоит, раставив ноги над бледным трупом и машет, машет, машет мечом, так что запястья и плечо разболелись от усилий. И маг лежал неподвижный и мёртвый. Его голова представляла собой бледную пульку без мускулов, костей и мозга. Принсаус вновь поднял меч, и на этот раз обеими руками глубоко вонзил его в туловище бледного человека и навалил всем телом. Вогнал меч глубже и повернул, обрушив на металл свой вес и силу и безумное желание, сгибая клинок. Все свои силы он вложил в это ужасное мгновение, и меч сломался. Принц Аус рухнул на колени. Обломок меча торчал из витой рукояти. Лабиринт узора распутался, насилие лишило его тайны. Металлический осколок лежал на полу у колена принца Мерцая в свете свечей. Неподвижное тело и магиверта напоминало склон холма, из которого гордой башней вырастала большая часть клинка. Задыхаясь, он взглотнул воздуха и выпустил ледяную рукоять. Всё тело болело. Но физическая боль сейчас не волновала принца. Меч был сломан. Мечты сбылись. И он ждал чего-то, чувства облегчения, триумфа, беззвучного вопля отцовской души, наконец расставшейся с миром. Потоком мистической силы выковавший бессмертный сосуд. Хоть чего-то. Сияли свечи, стояли на постаментах сокровища. Вокруг царила тишина, которую нарушил придушенный всхлип самого принца. Он поднялся, шатаясь, точно пьяный, и задел постамент. Рукоять сломанного меча наконец выскользнула из онемевших пальцев и упала на пол. Мертвец источал сладкий, землистый запах, и принц, ощутив тошноту, отступил к латунной двери. Лампу он где-то потерял. Путь назад к миру был тёмным, словно гробница, но он пошёл вслепую, шаг за шагом, ладони вытянуты вперёд, чтобы не врезаться в стену. В горлу был мерзкий привкус. Руки дрожали. По щекам текли бессмысленные слёзы, хотя он не испытывал ни печали, ни эйфории. Ему казалось, что пещера будет тянуться вечно, что гибелью маги Верта заперла его в могиле бессмертного. Когда он, спотыкаясь, выбрался из пещеры и увидел звёздное небо, он решил, что это сон, видение человека, лишившегося рассудка. Мёртвый страх, лежавший в луже собственной крови, привёл принца в чувство. Это была война. Война. На войне происходят ужасные вещи. В ночном небе мерцали звёзды. Деревья шелестели на лёгком ветру. Мир казался жутким и красивым, и пустым. Принц аус свернул на тропу, что вела в город. Позади обманная башня, чьи корни он подрыл, менялась и менялась и менялась. Тройная башня с паутинным кружевом мостиков между шпилями. Огромный зуб, торчащий в небо, с одиноким огнём на вершине. Стеклянная колонна, тянущаяся к звёздам и сосущая их свет. Принц не оглянулся. В ночи и так хватало ужасов и чудес. Он пробирался по тропе среди деревьев к городу, в котором жил, казалось, в другой жизни. К постоялому двору, хозяин которого однажды приютил и взял на работу мальчишку по имени Семин, мальчишку полного лжи. Дверь вора была заперта изнутри, но в щелях по краям мерцал свет. Принц стучал, пока не услышал, как поднимают засов. Дверь распахнулась. Маргая вор смотрел на принца робкий, словно мышь. "Выглядишь ужасно. Нам нужно уходить", сказал принц чужим голосом. "Ты это сделал? Справился? Нужно уходить немедленно, прежде чем сменится стража. Думаю, это произойдёт на рассвете". А может и раньше. Может прямо сейчас. Но нам нужно уходить. Мужчины побежали в конюшню, выбрали лошадей и понеслись галопом по дороге. Они свернули на восток, к первым полосам индиго и румянца, где рождалось солнце, солнце, которое озарит армейские лагеря и сожжённые города, заброшенные поля лишившиеся хозяев, и речные шлюзы, уничтоженные из страха, что ими воспользуется враг. Руины империи, в которой бушевала война. Что-то шевельнулось в глубинах обманной башни. Сперва тело едва заметно вздрогнуло, залечивая худшие раны исрастительной неторопливостью, затем пошатываясь поднялось. Бледные глаза, в которых не было ни страдания, ни радости, оглядели сокровищницу. Треща и поскрипывая грубым плащом, тело неживое и не мёртвое, но мёртвое и живое одновременно. Вышла из освещённой комнаты и скрылась во мраке. Подземная тьма принесла ему чувство смутного утешения, настолько, насколько оно вообще могло чувствовать. Вскоре оно оказалось у входа в пещеру. Там лежало другое тело, брошенное и позабытое. Бледный человек, нижняя челюсть которого по-прежнему свисала с черепа на деревянных нитях, повернулся спиной к городу и башне. И скрылся среди деревьев, где не было тропы. Он шёл целеустремлённо и стремительно, словно по дороге, и не оставлял следов. Позади обманная башня менялась облик за обликом, чудо за чудом. Притягивающее, словно трепещущий шарф в руке уличного фокусника, призванное отвлечь внимание от другой руки. Птицы проснулись и нестройно запели, приветствуя рассвет. Стало светлей. Посторш сменилась простеньким садом. Широкие грядки из тёмной плодородной почвы чисто выпалоты, чтобы ничто не мешало расти луку, свёкле, моркови. Приземистая узловатая яблоня согнулась под весом собственных плодов и тонкой сетки, не дававшей воробьям полакомиться ими. В задней части сада, возле колодца, приютилась хижина, маленькая, но крепкая, с небольшим двориком, мощёным неотёсанным камнем. Котелок с водой для чая огрелся на небольшом очаге, который потрескивал и дымил. Бледный человек скрестил ноги, положил ладони на колени и принялся ждать с терпеливостью, которая говорила: он может ждать вечно. Жёлтый зяблик пролетел мимо, трепеща крылышками, а лениха зашуршала в деревьях на краю сада, но не подошла. Старуха Ау появилась из хижины и кивнула бледному человеку. На старухе были длинные штаны с покрытыми сухой грязью кожаными заплатами на коленях, просторная холщовая рубаха и сапоги, потрескавшиеся, залатанные и покрытые новыми трещинами. С её пояса свисали тонкая лопатка и садовый нож, а на плече она несла пустой холщовый мешок. Она со вздохом уселась напротив бледного человека. Значит, всё прошло скверно. Бледный человек попробовал ответить изородованным ртом, потом просто кивнул. Старуха Аао взглянула на слабо кипящую в котлеке воду, словно в ней могли найтись ответы, затем сняла котелок с огня и поставила на камень рядом с собой. Бледный человек ждал. Старуха вытащила из кармана маленький мешочек, достала оттуда несколько сухих листьев и бросила в спокойную, но испускающую пар воду. Несколько мгновений спустя аромат свежезаваренного чая смешался с запахом вспаханной земли и мокрой от росы травы. Ты объяснил, что война это всего лишь война, что каждое несколько поколений человечество охватывает насилие, и что его отец слишком хорошо поддерживал мир. Бледный человек снова кивнул, и мальчик тебя услышал. Помедлив, бледный человек покачал головой. Нет, не услышал. Старуха ахмыкнула. Что ж, мы и попытались. Все юнцы одинаковы. Думаю, ты их родители никогда не были молодыми. Никогда не мучились сомнениями и желаниями, от которых страдают они сами. Будто мы родились до изобретения секса, страсти и утраты. Им всем приходится учиться на собственном опыте, как бы мы ни хотели им помочь. Она помешала чай. Ты предупредил его, что случится, когда он захватит трон? Бледный человек кивнул. Этого он тоже не услышал, да. Ну ладно. Надо думать, он вспомнит об этом, когда состарится. Но будет слишком поздно. Старуха Ау протянула морщинистую руку и взяла лишенную пальцев ладонь бледного человека. Сжала её, и он вновь превратился в длинный бледный корень, покрытый шрамами и ранами, бледнее там, где была содрана кора. Старуха отнесла корень к хижине. Позже она сделает из него мульчу или что-нибудь вырежет, например, свисток. Вернёт его природе или превратит в нечто такое, что природе даже и не снилось. Это была простая магия, и потому глубинная. Она налила чая в вторую чашку и принялась потягивать его, с прищуром глядя на небо. Кажется, день будет хороший. Тёплое утро, но небольшой дождь после обеда. Это несколько часов доброй работы. Старуха сняла с пояса лопатку и, напевая себе под нос, чистила ногтем большого пальца грязевую корку под рукоятью. Потом взяла садовый нож. с зазубренным краем, чтобы резать корни, и именем Рансауа Сириадан, выцарапанным на лезвие, на языке, которого никто не слышал долгие столетия. Луковицы на западном поле неплохо бы проредить. Что скажешь, любимый? На мгновение ветер и пение птиц словно слились в единую гармонию, стали музыкой, напоминавшей шёпот. Старуха Аура смеялась. Она допила чай, выплеснула остатки воды из котелка и зашагала в сад, где её ждала работа.